Случилось как-то Муле на середину, обратиться к Аймакаму. Возмущенный чванливостью этой чиновной особы, Мула на середину не стерпел. — С чего это, любезный, ты так зазнаешься? Кто ты такой? — Будто не знаешь. Я каймакам Ну, хорошо. А потом кем станешь? — Губернатором. — Ну, а дальше? — Министром. — А еще кем? — с Садрозамом. — А дальше? — Никем. — А я уже сейчас никто. И стоит ли так зазнаваться?